Облик знакомый, а суть другая. Отсюда и все нелепости. И именно поэтому нелепится в сновидениях – это верный признак присутствия лазутчика. Но ну, о лазутчиков поговорим как-нибудь позже. Рада снова улыбнулась. А сейчас вернемся к твоему вопросу. так. ты видишь в сновидении своего хорошего друга. Для начала оцени свои ощущения. Если чувствуешь хотя бы цень беспокойства, то это не твой друг, а нечто, принявшее его облик. Наше тело обычно хорошо чувствует подвох, поэтому ошибок не бывает. Почувствовав опасность, просто поворачивайся и уходи. Взаимодействовать с чужеродными формами в жизни очень опасно. Если же опасности нет, то ты, скорее всего, имеешь дело именно с обычным спрайтом, то есть с сновиденным фантомом или призраком. Связь спрайта с твоим реальным другом примерно такая же, как между телефонным номером и абонентом, до которого по этому номеру можно дозвониться. Спрайт – это фантом, проекция, бледная тень твоего реального друга. Но благодаря этой тени ты имеешь возможность реально встретиться с ним во сне. Происходит это так. Отыскав спрайт своего друга, начни с ним взаимодействовать. Принцип взаимодействия полностью совпадает с известной схемой из НЛП – присоединение, введение, коррекция. Сначала ты начинаешь беседовать со спрайтом друга, спрашиваешь его, что он делает и куда идет. о чем думает и что его беспокоит. Это и будет присоединение. Дальше следует видение. Если он куда-то идет, ты идешь с ним. Если он что-то делает, ты ему помогаешь в этом. Взаимодействуя со спрайтом, ты выполняешь маневр настройки. И в итоге сновиденный сюжет обычно меняется, и ты оказываешься рядом с телом сновидения своего друга. Фактически ты входишь в его сон, в его шар восприятия, а первоначальный спрайт становится своеобразным транзитом. Оказавшись рядом со своим другом, ты начинаешь фазу коррекции, то есть постепенно перехватываешь бразды правления. Ты начинаешь задавать другу вопросы о том, что вас окружает. Например, запускаешь руку в стену, обращаешь его внимание на эту странность и спрашиваешь. Как это может произойти, не потому ли, что это сон? Обычно это приводит к тому, что твой друг начинает осознаваться, и в его глазах появляется блеск. Он становится более ярким. Увидев это хоть раз, ты поймешь, о чем я говорил. Дальше все зависит от силы твоего друга. Обычно человек сразу исчезает, то есть просыпается. Тот, кто хоть немного знаком со сновидениями, может какое-то время остаться в сновидении вместе с тобою. Вы можете с ним вполне нормально общаться. То, что я описала может показаться тебе сложным, но на деле это очень простой маневр. Войти таким образом в сон другого человека не составляет труда. Заставить человека осознаваться труднее, как я уже сказала. Обычно он просыпается и исчезает. При этом даже может утянуть тебя за собой. Рада улыбнулась. Это очень интересный трикс, но он требует крепких нервов. Представь себе, твой друг просыпается, а ты просыпаешься в постели рядом с ним. В это время ты будешь находиться в своем теле сновидения. Правда задержаться там ты сможешь на какие-то секунды. Твой разум тут же забьет тревогу и выкинет тебя обратно. «А друг сможет меня увидеть?» – поинтересовался Максим. «Не исключено. Однако с он наверняка посчитает тебя обычным глюком». «Занятно», – усмехнулся Максим. «И все это действительно реально?» «Максим, я никогда не рассказываю сказок», – ответила Рада. «Все, что я описываю, это реальные техники». «Прости это я так, к слову», – Максим виновато улыбнулся. «Да не бери в голову. Я давно разучилась обижаться. Просто, когда стоишь на пороге Вечности...» Глаза Рады вблеснули. «Любые обиды теряют смысл». «Я понимаю», – кивнул Максим. «Еще вопросы есть какие-нибудь? Если есть, то задавай». «Хорошо, а вот скажи, сновиденная карта действительно помогает осознаваться? Просто те несколько раз, что я попадал в я просто понимал, что сплю, без всяких сновиденных ландшафтов». «Дело в том, что здесь очень много зависит от твоих личных особенностей», – пояснила Рада. «Люди ведь разные бывают, у всех свои пристрастия и способности». И та же картография – это просто метод, причем один из многих. Кому-то он нравится, кому-то нет. Если ты чувствуешь, что картография не помогает тебе осознаваться, то просто осознавайся так, как тебе удобнее. Можешь попробовать какой-нибудь другой метод. Их множество. Например, введи в свою практику моменты дневного осознания, своеобразной контрольной точки. Принцип простой. Тебе нужно время от времени вспоминать, что ты хотел осознаться, и тестировать реальность на предмет яви или сна. Попробуй прямо сейчас. Мысли замирают, ты осматриваешься, при этом пытайся воспринимать окружающее не только глазами, но и телом. Это очень важно. Давай попробуй.